Священник едет на машине, видит идущую вдоль дороги монашку и предлагает ей подвезти её до монастыря. Монашка садится в машину. Поп всю дорогу рассматривает её коленку и вдруг кладёт на неё руку. Монашка: "Отец, вспоминайте 129-й псалом". "Извините, сестра, но ведь плоть так слаба". Священник убирает руку, но через некоторое время снова трогает монашку за коленку. Монашка: "Отец, Вспоминайте 129-й Псалом. Священник снова извиняется. Так продолжается несколько раз. Наконец они прибивают в монастырь. Там священник смотрит в Библию. Находит 129-й Псалом и читает. Ищи выше, и обретешь ты победу. Мораль. Мораль для женщины. Если не хочешь остаться неудовлетворенной, выражайся яснее. Мораль для мужчины. Запомни раз и навсегда. женщины никогда не говорят да прямо